Жизнь после смерти. Погребение мертвого тела. Душа и тело в представлениях древних людей неразделимы. Это дает знать о себе во время обряда похорон, богатых и знатных соплеменников. Тайлор в книге «Первобытная культура» рассказывает. Когда знатный человек умирает, и душа его отлетает в полагающееся ей место, каково бы и где бы оно ни было, то согласно совершенно логическому заключению первобытной философии, души его слуг, рабов или жен, убитых при его погребении, должны следовать за господином и продолжать свою службу ему в будущей жизни. Эти логические выводы нередко заставляют приносить в жертву посторонних людей для обращения их в то же духовное рабство. Весьма яркое описание жестоких обычаев, которым ведет такое воззрение, встречаются в рассказах о племенах индийского архипелага. Вот описание похорон знатных людей у диких каянов на острове Борнео. У них в обычае убивать рабов, чтобы они могли следовать за господином и служить ему. Перед тем, как убить их, родственники знатного господина обступают рабов, убеждая их служить усердно господину, за которым они последуют, ухаживать за ним, и растирать его тело, когда он будет болен, не отходить от него и исполнять все его приказания. Затем родственники покойного берут копье и наносят жертвам легкие раны, после чего мужчины закалывают их до смерти. Кроме того, у идаанов существует убеждение, что все, кого они убьют в этой жизни, будут служить им в качестве невольников после смерти. С этим же понятием связан обычай охоты за головами бывший столь распространенным у даяков до времени Брука. Они полагали, что человек, чью голову они добудут, будет служить им в будущем мире, где положение человека будет определяться числом голов, находившихся в его власти в этой жизни. Они обыкновенно носили траур по умершему, пока не успевали достать голову, другими словами, пока не успевали снабдить его рабом в жилище душ. Отец, потерявший сына, должен выйти и убить первого встречного ему человека в качестве погребального обряда. Молодой человек не имеет права жениться, пока не добудет себе головы, а у некоторых племен в обычае хоронить вместе с умершим первую добытую им голову, копье, одежду, рис и бетель. Подкарауливать людей и убивать их из-за головы сделалось национальной забавой у даяков. По их выражению, белые читают книги, Мы же вместо того охотимся за головами. Тайлор рассказывает об обряде на островах Фиджи в Тихом океане. Главная часть церемонии погребения знатного человека заключается в удушении жен, друзей и рабов с целью доставить умершему слуг в мире духов. Обыкновенно первой женой оказывалась жена покойного или жены, если их было несколько. Трупы смазывали маслом как для празднества, делали прически, красили лица желтой и красной краской и клали тела возле умершего воина. Приближенные и низшие слуги также делали жертвы этого обычая, и эти трупы имели значение травы для выстилки могилы. В Северо-Западной Америке, по рассказам Тайлора, племя Квакиутль не приносит вдов в жертву, но заставляет их класть голову на труп мужа в то время, как его сжигают, и женщину вынимает из пламени скорее мертвую, чем живую. Если она придет в себя, то собирает пепел мужа и сохраняет его в течение трех лет, продолжение которых малейшее забвение или ослабление ее горя сделало бы ее отверженной обществом. Это похоже на смягченный остаток древнего обычая действительного сжигания вдовы. В некоторых частях Западной, Центральной и Восточной Африки встречаются похоронные церемонии, также кончающиеся смертью. Предводители племени Вадо погребаются в неглубокой яме в сидящем положении. Вместе с трупом хоронят живыми невольника и невольницу, первого с топором в руке, чтобы рубить дрова для своего господина в царстве мертвых, а невольницу, сидящей на скамье, с головой умершего на коленях. Предводители племени Униамвези, Погребают в могиле со сводами в сидячем положении на низкой скамье, с луком в правой руке и с большим кувшином туземного пива. С ним зарывают живыми трех невольниц, и обряд кончается выливанием пива на холм, насыпанный над сводами. Примечателен приведенный Тайлором рассказ Марка Пола, совершившего в 13 веке путешествия по Южной Индии. При смерти малабарского короля Его конные телохранители бросаются в огонь, когда сжигается труп, чтобы служить господину в будущем мире. Судя по описаниям, этот обычай господствовал еще в XVII веке в Японии, где при смерти благородных лиц от 10 до 30 его слуг умерщвляли себя посредством харакири. Они еще при жизни торжественным обрядом совместного питья вина обязывались отдать свои тела господину при его смерти. Современные пережитки подобных похоронных жертвоприношений в Японии заключаются в том, что вместо живых людей отправляют вместе с трупом изображение их из глины. У осетин на Кавказе до сих пор сохранились остатки приношения вдов в жертву. Вдова покойника и его верховая лошадь три раза обводятся вокруг могилы, и никто не может жениться на этой вдове или ездить на этой лошади. В Китае легенды сохраняют еще воспоминания о древних человеческих жертвах при погребении. Брат Чинянга ученика Конфуция, умер. Его вдова и домоправитель пожелали схоронить вместе с ним нескольких живых людей, которые служили бы ему в загробном мире. На это мудрец сказал, что настоящими жертвами были бы жена и управитель. Но так как это не вполне согласовывалось с их взглядами, то дело оставлено было без последствий, то есть покойник был похоронен без свиты. Этот рассказ показывает, по крайней мере, что обряд существовал, и смысл его не утратился в Древнем Китае. Самоубийство вдов, желающих следовать за мужем, весьма распространенный обычай в современном Китае и иногда совершается даже публично. Кроме того, там есть обычай снабжать умерших носильщиками паланкинов и зонтиков, и посылать верховых для извещения властей в царстве теней о прибытии покойника. Хотя эти носильщики и послы делаются из бумаги и сжигаются, но обычай, очевидно, выражает собой остаток более кровавой действительности. Тайлор приводит другие свидетельства. Арийцы дают поразительные примеры обряда погребальных человеческих жертвоприношений, притом в самой жестокой форме. Предания о них сохранились как в истории, так и в мифах, которые передают не менее верно нравы прошлого. Рассказ о троянских пленниках, поверженных вместе с лошадьми и собаками на погребальный костер Патрокла, об Иванде, бросающейся на костер мужа, и рассказ Повсания о самоубийстве трех мессенских вдов служат памятниками этих обрядов у греков. Галы во времена Цезаря сжигали при торжественных похоронах все, что было дорого покойному, животных, любимых его рабов и клиентов. Древние рассказы о славянском язычестве описывают сжигание умерших с одеждой и оружием, с лошадьми и собаками, с верными слугами и женами. По словам святого Бонифация, венды так строго соблюдают супружеские обеты, что жены часто отказываются переживать мужей. Пожалуй, самое интересное свидетельство обряда похорон связано со знаменитой терракотовой армией в Китае. Терракотовое войско это армия, состоящая из 7000 солдат, стрелков, лошадей и повозок в полном боевом снаряжении, созданных в натуральную величину. Войско охраняло могилу императора Цинь Шихуанди, первого правителя Китая, с 210 года до нашей эры. Терракотовая армия более двух тысяч лет находилась под землей, пока в 1978 году не была обнаружена местными крестьянами, копавшими колодец. Терракотовая армия – это памятник огромного исторического значения. Сотни статуй воинов в натуральную величину представляют собой армию, которая в период сражающихся царств 475-221 года до нашей эры одержала победу над всеми остальными китайскими воинствами. Эта победа сыграла решающую роль в формировании единого китайского государства. Каждый воин обладает уникальными чертами лица, прической, жестами. Всадники, пехота, лучники, носильщики больших луков, старшие офицеры и генералы построены в соответствии с древним боевым порядком. Доспехи и оружие многих воинов были настоящими. Мечи, большие луки, стрелы, копья, топоры и сабли. Оружие было обработано специальным составом, который противостоял коррозии и разрушению. После того, как оружие достали на поверхность, спустя 2200 лет, оно все еще было в прекрасном состоянии. Мечи были остры, как будто их заточили накануне. Терракотовые воины и лошади расположены по направлению на восток, в прямоугольном каре. Каждый из солдат вооружен длинным копьем, кинжалом или алибардой. «Авангард» представляет собой три ряда пехоты в самой восточной части войска. За ними следуют основные силы терракотовой армии, вооруженные солдаты в доспехах и 38 колесниц, запряженных лошадьми. В южной, северной, а также западной частях войска располагалась шеренга солдат, служившая оборонительным крылом армии. Стоя перед таким грандиозным древним воинством, невольно представляешь себе, как дрожит земля под ногами наступающих солдат. Вместе с глиняными воинами и драгоценностями были заживо погребены 48 наложниц императора. Это означает лишь одно. Сами воины избежали ритуального убийства, но наложниц или жен императора отправили на тот свет. При всей внешней безобидности этого памятника прошлого Он несет ясный след ритуального жестокого убийства. Изначально, согласно древнекитайской традиции, император хотел похоронить с собой 4000 живых воинов, но советники сумели переубедить правителя. Этот жестокий поступок неизбежно привел бы к бунту и ослабил военную мощь империи. Вместо этого приняли решение погрести глиняных воинов, увеличив их число вдвое. Среди 8.099 терракотовых воинов нельзя найти и двух одинаковых лиц. Все лица и прически индивидуальны. По лицам воинов можно даже узнать национальность солдат Китайской империи. Среди воинов можно наблюдать китайцев, уйгуров, тибетцев, монголов и многих других. Доспехи, одежда и обувь воспроизведены с ювелирной точностью. Вместе с солдатами стоят военные колесницы, и запряженные лошади. В начале 2000-х годов археологи нашли статуи чиновников, музыкантов и акробатов. Вес каждого воина составляет примерно 135 килограмм, рост 180-190 сантиметров. Лошадей, весящих приблизительно 200 килограмм, изготавливали рядом с мавзолеем, для более легкой транспортировки. Все теракотовые воины были ярко раскрашены натуральными красками, которые не тускнели на протяжении многих веков, пока воинов не извлекли на поверхность. Дело в том, что при контакте с кислородом краски быстро тускнеют. О чем говорит нам такая скорпулезность в изображении реальных воинов? Скорее всего, вне материи, древние китайцы и не представляли себе ни загробного мира, ни обиталища души, ни саму душу. Это проявление общего закона анимизма. Анимизм, от латинского анима душа, учение, вера в то, что неживые объекты, или то, что издавна считалось неодушевленным, не имеющим души, на самом деле являются одушевленными. Этот термин впервые сформулировал немецкий ученый Шталь в своем сочинении «Теория медика». Анимизмом Шталь называл свое учение о душе как некоем безличном жизненном начале, лежащем в основе всех жизненных процессов. В дальнейшем это понятие развил и переосмыслил Эдуард Тайлор. Так возникла тайлоровская концепция философствующего дикаря. Ученый понимал анимизм как первоначальную стадию развития религии, поскольку в основе анимизма лежит вера в существование души, разнообразных духов и вообще воодушевленность самой природы. Анимизм характерен для всей истории человечества, начиная с первобытных людей. Благодаря анимизму у людей складывалось определенное отношение к священному и сверхъестественному. Анимические верования рассматриваются как существенная составная часть всех религий мира.